Глава 66. Элин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. Не двигайся, ты прямо на краю ямы. Голос Брайди. Элин требуется несколько секунд, чтобы переварить услышанное. Яма. Волчья ловушка. Отойди обратно, два больших шага и всё будет в порядке. Элин не смеет даже выдохнуть. Гул пульса в ушах почти заглушает слова Брайди. Мимо глаза стекает бисеринка пота. На ватных ногах Эллен делает шаг, потом второй. И, наконец, чужие руки хватают её за куртку и оттаскивают ещё дальше. Эллен поворачивается и видит побледневшую Брайди. Подняв повыше на спину спящую Эту, она присвистывает сквозь зубы. — Мельком тебя увидела. Похоже, ты чуть не свалилась в яму. Вокруг неё есть стена, но невысокая. Достаточно подойти под неудачным углом. Наверное, я свернула не в том направлении. Эллин едва шевелит языком. Ничего не видно. Я думала, что до сих пор в лесу. Но в этих местах туман опускается совершенно неожиданно. Секунду назад было ясно, а потом... Брайди щёлкает пальцами. Весь парк просто скрывается за пеленой. Иногда это длится несколько дней. Мне всегда жаль туристов, которые приезжают сюда в это время года ради красивых видов, а получают такое. Брайди слабо улыбается. Но Уэллин с трудом получается улыбнуться в ответ. Она дрожит. То ли от холода, то ли от шока. При взгляде на неё Брайди хмурит брови. «Тебе нужно сесть». Взяв Эллин за руку, она медленно ведет ее вверх по холму. Несколько минут они пробираются между деревьями на грунтовую дорогу. Вот. Брайди жестом показывает на гранитную плиту в нескольких шагах от них. Не самое удобное место, но сойдет. Сняв завязанную Натальей толстовку, Брайди протягивает ее Элин. Наверное, так будет лучше. Каждый поход лучше брать с собой рюкзак. Заблудиться здесь без одежды и припасов? Эллен садится и надевает толстовку через голову. Да, глупо вышло. Собиралась в торопех. Проходит мгновение. Что-то случилось? Мягко интересуется Брайди, смахивая с глаз чёлку. Эллен кивает. Выяснилось, что один человек совсем не тот, кем я его считала. Это застало меня врасплох. Признание врывается, прежде чем Эллин успевает его сдержать. Обычно она не откровенничает с незнакомцами. Но сейчас не чувствует, будто переступила черту. Наоборот, испытывает лишь облегчение. Все это больше не заперто у нее в голове. Я знаю, каково это. Брайди слегка наклоняет голову, проверяя, как там это. Тяжело, да? Да. Брайди недопытывается, и они некоторое время сидят, просто глядя вдаль. Туман внизу понемногу рассеивается. Появляются отдельные фрагменты долины, но потом их снова затягивает туманом. Достав из пояса пакетик с мармеладками, Брайди протягивает горсть Эллин. Если кто спросит, это конфеты эти Не скажу ни слова. Эллин с улыбкой кладёт несколько конфет в рот. «Неудачные для вас выдались дни», — спустя какое-то время замечает Брайди. «Наверное, это не тот отпуск, который вы себе представляли», — она умолкает. «Вы ведь были у водопада, с Нэдом и Ли. Представляю, какое вы испытали потрясение». «И пусть больше ничего не добавляется». На её лице написано, что в лагере обсуждали появление Эллен и Айзека у водопада. Эллен медленно жуёт, обдумывая, как лучше ответить и какой мотив стоит за вопросом, если он вообще есть. — Да, Лия плохо выглядела. Некоторое время Брайди молчит. — Знаешь, с Ли, всегда непросто. Что-то личное. Она мгновение колеблется, а потом кивает. У Лии уже были проблемы с психикой. И в последнее время она зациклилась на своём бывшем, вбила себе в голову, что это он взорвал фургон. И очень переживала по данному поводу. Однако мы и не предполагали, что она в таком состоянии, что готова. Брайди качает головой. Мэгги присматривала за ней. Но она не может постоянно находиться рядом. Это большая ответственность. Да, но Лия для неё как дочь. На лице Брайди мелькает выражение, которое Эллен не может расшифровать. Как и все мы. Она принимает это близко к сердцу. Брайди резко умолкает. Проходит несколько секунд. — Так ты правда думаешь, что Лия собиралась... Трудно сказать. Зашла бы она настолько далеко, но... Нед говорил, всё выглядело именно так. Её голос дрожит. Слава богу, он заметил её отсутствие. Если бы прошло чуть больше времени... Наблюдая за ней, Эллин понимает, что Брайди не сомневается в сказанном. Она верит, что Лия поднялась туда по собственной воле, а Нед убедил её спуститься. Брайди прикусывает губу. Когда происходит нечто подобное, ты понимаешь, насколько привык полагаться на другого человека. Да уж, могу себе представить. Наверное, это тяжело. Особенно в группе вроде вашей. Да. Мы ведь как семья. В особенности Лия. Она из тех, кто действительно понимает, каково это было. Она осекается и шуршит лежащим на коленях пакетиком мармеладок. Эллен не заполняет паузу. Она знает, что иногда лучше дать собеседнику перевести дух. И вскоре Брайди начинает снова. Когда это была маленькой, Лия много мне помогала и до сих пор помогает. Заметив, что в уголке губ Этты образовалась маленькая струйка слюны, Эллен улыбается. Похоже, у вас много общего. Вы почти ровесницы. Да, и общие интересы. Нам обеим нравится живопись, одинаковые книги, театр. Так ли я творческая личность. Элин размышляет о Кир, её работах, и гадает, не могла ли и между ними завязаться дружба. Да. Но именно поэтому она так уязвима. Лия видит мир, в каком-то... Брайди медлит, подбирая слова. Скажем так, более ярко. Наверное, это самое точное описание. На слой глубже, чем остальные. Мне страшно за неё. Она так много принимает близко к сердцу. Но я думала, что ей становится лучше. Вчера на поляне мне показалось, что она перевернула страницу. Она резко останавливается, как будто сказала что-то, чего не должна была. Прежде чем она успевает сменить тему, её щёки вспыхивают. Так ты не в курсе, почему Ли отправилась к водопаду? Нет, но ведь никогда точно не знаешь, что происходит в чужой голове, правда? Как бы ты ни был близок с этим человеком. Это уж точно, говорит себе Эллин, вспомнив о Стиде. Ты, к примеру, не знала. Можно почти каждый день проводить вместе с человеком, и он всё равно будет способен запудрить тебе мозги. Просто Эллен колеблется, желая точнее выразить мысль. Мы с Айзеком позавчера видели Лию в лесу у остатков деревянной... Она ищет правильное название. Деревянного сооружения, которое здесь называют пира. У нас создалось впечатление, будто оно для неё что-то значит. Брайди не даёт ей задать вопрос. Она резко встаёт и с напряжённым лицом смотрит вниз, на долину. Похоже, туман рассеивается. Эллен кивает, уязвленная внезапным пренебрежением. «Шаг вперёд и два шага назад», — думает она. На мгновение приоткрывшееся теперь прочно закрыто. Но реакция Брайди кое о чём говорит. Очевидно, эти сооружения, чем бы они ни являлись, что-то значат для этих людей, как для Брайди, так и для Ли. Брайди поворачивается обратно. Ещё несколько минут, и можно идти. Изучая окружающий пейзаж, Эллен мысленно с ней соглашается. Серая полоса, которая несколько мгновений назад выглядела непоколебимой, Стало светлее по краям, и теперь открылись отдельные участки земли. Наклонив голову к всё ещё спящей Эти, Брайди смотрит на часы. «Уже почти шесть. Её скоро надо будет кормить. Но я могу проводить тебя обратно, если хочешь». «Я справлюсь. Как только туман рассеется, я найду путь домой. Не хочу, чтобы ты шла в лагерь в темноте». Брайди неохотно кивает. Давай обменяемся телефонами на всякий случай. Я не взяла с собой телефон. Эллин краснеет, хорошо осознавая, насколько плохо подготовилась. Оставила его в трейлере. В таком случае я точно тебя провожу. По крайней мере, до нашего лагеря. Брайди наклоняется и, пока возится со шнурками, шутит, что разбудит эту, которая перевернулась в переноске и уткнулась носом в её волосы потом говорит что-то ещё об Эти, но Элин её не слышит. Она внимательно разглядывает трекинговые ботинки Брайди. Подошвы ожидаемо грязные, на них пыль и земля, но на самой ткани, в складках вокруг шнурков, обнаруживается кое-что неожиданное — пепел. У Эллин в голове медленно зарождается мысль. Всё ещё, уставясь на ботинки, Она думает о поляне на карте Кир и о румянце, который заливал щеки Брайди всего несколько мгновений назад».